Глава пятнадцатая. Суд. Над городской площадью висела полная луна, круглая и желтая, как испуганный кошачий глаз. А на площади зрители ждали суда. Среди зрителей были в основном кошки, в том числе кот-багет, и всего один человек. Кошки сидели и лежали в удобных позах на пустых деревянных прилавках, тех самых, что накануне днем – были завалены всёвозможным товаром. Человек, невысокий мужчина в сером пальто, стоял чуть в стороне с блокнотом в руке. В центре площади под часами расположились подсудимые: черноволосая кареглазая женщина в ярко-красном платье и большой чёрный кот. Напротив них возвышался пустой деревянный помост. Все молчали. Стать суд идёт. зарал вдруг один из котов зрителей коты и кошки, потягиваясь, встали на своих деревянных прилавках, лишь обвиняемый чёрный кот так и остался сидеть у ног черноволосой женщины встань, чёрный тони, закричали ему коты-зрители. И не подумаю, спокойно ответил чёрный. Неуважение к суду, мурлыкнула тогда полосатая киса с одного из прилавков. Неуважение к суду, поддержали её другие кошки. Неуважение к суду, аккуратным почерком записал в свой блокнотик человек в сером пальто. Суд идёт! разнёсся кошачий вопль над площадью. Совет шести идёт! Все поджимают хвосты в честь мудрого совета шести. На деревянный помост торжественно вошли пять котов. белый, серый, рыжий, пятнистый и полосатый. Это совет шести поинтересовался багет у своего соседа белорыжего кота. Он самый, ответил сосед. А почему же в нём пять, а не шесть котов, спросил кот Багет. Белорыжий сосед удивлённо выторочился на Багета. Ты что, не знаешь? Шестой член совета шести подсудимый Его зовут Черный Тони. Вон он сидит рядом с ведьмой. — Это молодая черноволосая женщина-ведьма? — изумился Багет. — Вообще-то ей сто один год, — ответил сосед. — Она просто хорошо сохранилась. — Ладно, не мешай, а? Сейчас будут зачитывать обвинения. — Итак, — громко сказал Белый Кот из Совета Шести, — обвиняемый Черный Тони. Бывший член мудрого совета шести. Ты обвиняешься по шести пунктам. Пункт 1. Подстрекательство к перевороту. Пункт 2. Попытка захвата власти. Пункт 3. Сговор с человеком. Отсюда вытекают следующие три пункта. Пункт 4. Нарушение котолического обета молчания. Ты раскрыл магический кошачий секрет человеку. Пункт 5. Порча котолического имущества. Ты вырвал последнюю страницу из кота хизиса, великой книги котлантов и передал её человеку. Пункт 6. Кража котлантического цветка. Ты отдал цветок человеку. Протестую! выкрикнул чёрный Тони. По каким пунктам? спросил белый кот. По всем. Белый кот недовольно нахмурился. Что ж, разберём пункты. Сразу предупрежу тебя, чёрный. Всё, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Итак, Пункт 1. Подстрекательство к перевороту. Чёрный Тони, ты убеждал членов Мудрого совета шестери, что 6 мудрых правителей это слишком много. Достаточно одного, говорил ты. Тогда не будет споров и разногласий, говорил ты. Так? Так, подтвердил Чёрный Тони. Но ведь вы все были согласны, Вы все согласились, что один правитель лучше, чем шесть. Это к делу не относится, сказали хором все члены совета шести. Пункт второй. Равнодушно продолжил белый кот. Попытка захвата власти. Чёрный Тони, ты уговаривал членов совета шести проголосовать за тебя как за единственного правителя. Так? Так. подтвердил Чёрный Тони. Но ведь каждый из вас уговаривал остальных проголосовать за него. Это к делу не относится, сказали хором члены совета шести. Пункт 3. Сговор с человеком, продолжил Белый Кот. Чёрный Тони, после того как ты не был избран единственным правителем, Ибо каждый член мудрого совета шести мудро проголосовал за себя самого. Ты обратился за помощью к женщине. Вот эта женщина. Белый кот указал на черноволосую. Она ведьма. Протестую, сказала женщина. Я не ведьма. Она не ведьма, подтвердил чёрный тони. «Ведьмы бывают старые, страшные и горбоносые, а она молода и красива». «Протест отклоняется», — белый кот раздраженно мотнул хвостом. «По нашим данным, этой женщине сто один год. Лишь колдовство помогает ей выглядеть молодой и красивой». «Женщине сто один год», — аккуратным почерком записал в свой блокнотик человек в сером пальто. Лишь колдовство помогает ей выглядеть молодой и красивой. Это несправедливо, воскликнула черноволосая женщина. Это всё клевета. Я не ведьма. Если ты не ведьма, то почему понимаешь кошачий язык? Я я женщина растерянно умолкла. У неё просто способности к языкам, сказал чёрный Тони. Вы просто сообщники, поэтому ты её выгораживаешь, ведьмин кот, отдёрнул чёрного белый. Обычные люди не могут выучить наш язык, только ведьмы понимают язык зверей, записал в свой блокнотик человек в сером пальто. Имеет в качестве сообщника чёрного кота. Итак, пункты 4, 5 и 6, продолжил белый кот. Чёрный Тони, ты раскрыл магические кошачьи секреты этой ведьме. Ты рассказал ей про великую книгу Котлантов, про котлантические цветы и принёс ей последнюю страницу великой книги Котлантов и принёс ей котлантический цветок. И с помощью этих предметов Она вознамерилась сварить зелье, дающее ей и тебе безграничную власть. Варила зелье из цветов и страниц священной книги, записал в свой блокнотик человек в сером пальто. "Протестую", сказал чёрный тони. "Это поклёп. Вызывается свидетель обвинения", выкрикнул белый кот. Серый кот из совета шести, сидевший на деревянном помосте, потянулся и гордо шагнул вперёд. Свидетель обвинения. Представьтесь. Назовите ваше имя и регалии. Я, французский кошачий король, член мудрого совета шести, чистопородный серый кот по имени Антрикот. Отец Панакот. сообразил кот Багет. Белый кот положил перед серым котом книгу. Ваше величество, господин Антрикот, клянётесь ли вы, положив лапу на великую книгу Котлантов, что будете говорить правду, только правду и ничего, кроме правды? Клянусь, сказал Антрикот, положив лапу на книгу. Ваше величество, господин Антрикот, именем кота-лича, ответьте, пожалуйста, на вопросы суда. Раскрыл ли чёрный кот Тони магические кошачьи секреты вот этой ведьме? Принёс ли он ей последнюю страницу из великой книги катлантов? Принёс ли он ей атлантический цветок с кота-клумбы? Раскрыл вновь серый кот принёс Откуда вам об этом известно, ваше величество, господин Антрикот? Я это видел и слышал, сказал Антрикот. Когда? Вчера ночью. Серый обманщик! зарал обвиняемый Тони. Вчера ночью ты был в своём замке, ты давал бал. Это все коты знают. И он повернулся к зрителям. Коты и кошки взволнованно зашептались на своих деревянных прилавках. "Да, вчера ночью я отдавал бал", сказал антрекот. "Но поскольку я чисто серый, породистый кот, я обладаю способностью переходить границы пространством мгновенно. Иными словами, Я умею присутствовать в нескольких местах сразу. Вчера ночью я был на балу, но в то же самое время заглянул и в медвежье логово. У суда больше нет вопросов, произнёс белый кот. Суд всё понял. Суд вынес свой приговор. Сейчас я его зачитаю. Итак, Женщина с чёрными волосами. Мудрый совет шести обвиняет тебя в колдовстве и признаёт ведьмой. Поскольку коты считают ниже своего достоинства судить людей, ты передаёшься в руки человеческого правосудия и святой инквизиции. Белый кот повернулся к человеку в сером пальто. Уведите её. скомандовал он. Человек в сером пальто убрал в карман свой блокнотик и из другого кармана извлёк наручники, подошёл к женщине и заковал её. Именем Святой инквизиции, сказал он бесцветным голосом. Ты арестована, ведьма. И он повёл женщину прочь с площади, поминутно оглядываясь на котов и повторяя: "Всегда рад сотрудничеству". Очень-очень всегда рад сотрудничать, дорогие животные. Сам ты животное, тихо сказал ему вслед белый кот. Что ж, продолжаю оглашать приговор. Чёрный Тони, бывший член мудрого совета шести, ты признан виновным по всем шести пунктам. Мы выберем вместо тебя нового чёрного члена совета. Тебя же приговариваем к лишению жизни. Это твоя восьмая жизнь, так что в запасе у тебя останется ещё одна, девятая. Как видишь, мы милосердные. Кроме того, совет шести постановил, что с этой минуты все чёрные коты-маги лишаются право нюхать атлантические цветы, дающие девять жизней. Отныне и навсегда каждый чёрный кот будет проживать всего одну жизнь. Такова расплата за злоупотребление чёрной магией. Вот, значит, как. Недобра сощурился чёрный тони. Вы лишайте мой род права нюхать атлантические цветы. Что ж, вы сами напросились. Чёрный кот жутко сверкнул глазами. Именем ночной тьмы, крикнул он. Именем подземного мрака и непроглядного дна морского, повелеваю всем котам событь, как выглядят атлантические цветы и где растут они. Отныне и навсегда мне жить никому из котов девять жизней. Фай фо клок и шерсти клок. Мяу! Коты и кошки в зрительном зале в панике загласили, услышав страшное проклятие. Какие они Наши атлантические цветы, пищала облезлая серая кошка. Ой, я правда забыла, а никакие. Вы случайно не помните какого цвета? Голубые или красные, или жёлтые, большие, маленькие? Я не помню, закричала её соседка слева. Я не помню, подвыл сосед справа. Ну хотя бы где они растут? Не помним, орали коты. Горе, горе нам, простым кошкам, что-то с памятью нашей стало. Члены совета шести вздыбили шерсть и выпустили острые когти. Что ты наделал, подлый преступный кот, воскликнули они разом. Ты лишил нас самого дорогого! Очень рад, сказал чёрный кот. Вы это заслужили. Теперь я один буду безраздельно владеть этими чудесными, этими красными, нет, синими, то есть нет, розовыми тысяча коктейй. Я тоже забыл, отчаянно завопил чёрный кот. Да, чёрный Тони тоже забыл. потому что произнося своё страшное заклятие он сказал повелеваю всем котам забыть он не учёл что такое проклятье распространится и на него ведь повелев всем он повелел и себе тоже так вот почему все коты мира забыли как выглядят атлантические цветы и где они растут пробормотал кот багет Члены совета шести осудили чёрного кота Мага, и в гневе он наложил на цветы заклятие. Кот багет потянулся и сделал маленькую зарядку для позвоночника, выгнул спину, прогнул, выгнул, прогнул. Потом огляделся по сторонам. Площадь почти опустела. Последние коты и кошки покидали место суда. Что ж, Пора мне отправляться домой, решил кот Багет. Вот только возьму свой атлантический цветок, который я припрятал в надёжном месте. Где, кстати, это надёжное место? В ту же секунду Багет понял, что напрочь забыл, где он спрятал цветок и как цветок выглядит. Значит, проклятие подействовало и на меня. Вот кникнул багет. Горе, горе мне, рыжему героическому коту. Дома ждут меня возлюбленная Мурианна и её прапрабабушка Пифия. Они ждут, что я принесу атлантический цветок, а я возвращаюсь ни с чем. Я возвращаюсь с пустыми лапами. И кот Багет уселся напротив часов и горестно запел мурыбельную Баю-баюшки, баю, я вам песенку спою. Я несчастный рыжий кот, мне ужасно не везет. Баю-баю, боже мой, отправляюсь я домой. Дома кошки и коты спросят хором, где цветы. Что отвечу на вопрос? Все забыл, пардон, склероз. Спите, спите. Иди баю-бай, я несчастный раздолбай. Баю-баю. Боже мой, отправляюсь я домой. Кот смотрел на часы и пел свою мурыбельную, и стрелки вращались всё медленнее и медленнее. и медленнее пока совсем не остановились